Угу. Да, продолжается 27 сентября 2012 года. Пожалуйста, внимание. А, значит, ау, я лучше, чем книжка. Благодарю. Вот, значит, именуя с Мечей, мы его на следующее занятие пройдем, просто он долгий, да, и я не хочу сейчас прямо вот так вас им грузить, потому что сейчас у вас точно ресурсов не хватит, да? Мы с вами с более более простую карту, да? Там изучим этот туз пентаклей. Вот. Значит, туз пентаклей. Значение достаточно простое. Ну, в общем, достаточно часто, кстати, мы с вами будем обнаруживать, что в самих картах очень простое значение. При этом, зачем я так долго распинаюсь об этой карте? Потому что м -м, простое значение часто означает, что вы не ориентируетесь в контексте этого значения. И тогда в этом случае, да, вы вольно или невольно будете клиентом возобуждений, да, поэтому вот мне бы надо было, да, чтобы вы каждую карту чувствовали более плотненько, да, во всей во всей ее красе. Поэтому так это долго разъясняется. Значит, туз пентаклей – это карта удачи, а точнее струи благоприятных событий. Ну вот, ну и это тоже не совсем четко. Вот, но в принципе, в общем, да, клиенты я обычно действительно читают там, что вот а, наступаю, вот сейчас у вас наступает время, когда многое начинает получаться из того, что раньше не получалось. Значит, а, как это выглядит? Вот давайте, а, забыла вам еще сказать, но ну, хотя бы вам говорила, что каждая карта да, содержит в себе историю, ну что послужило причиной ее появления, как это выглядит и что с этим делать, да, наиболее конструктивно что три типа информации у нас в каждой карте. Вот. вот причина появления Туза Пентаклей в вашей жизни, в нашей жизни, значит, в том, что развязывается некий кармический узел. Но проблема вся в том, что что такое кармический узел, и как-то он так развязывается, за раз такая, значит, мы узнаем только на карте правосудия, это как номер 8. В связи с этим, да, вот сейчас я... Что ну вот, будет удобно об этом рассказать, не вдаваясь в подробности, да, я все-таки вам опишу, но чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело. Да? Вот, ну, все-таки вот часть причин от вас ну, невольно уйдет. Да? Значит, ну, давайте, э, так, смотрите, значит, есть некое ограниченное количество личной энергии на эту жизнь. Личной энергии. В, играли когда-нибудь что-то типа монополии, да, вот, и вам дают что-то в начале, на ну, сколько там, 200 условных единиц. Да, на это вы будете играть, так или иначе. Вот, и дальше, да соответственно, вы этими там, ресурсами распоряжаетесь, так или иначе. Да? В нашей жизни с вами в реальной, в отличие от монополии, большинство серьезных и великих дел вами делается все таки при оплате со стороны Грегора. А, то есть очень редко что-то вы делаете по-настоящему значимое так чтобы это было за ваш счет вот чаще всего участвует в этом эгрегоре если он не участвует а вы это делаете за ваш счет за ваш счет за ваш счет то в результате через какое-то время счет кончается поэтому все-таки лучше ловить волну эгрегор значит и вот получается да, что вот некоторое количество вот этой личной энергии на эту жизнь у тебя есть да? дальше получается что Когда там на жизненный путь, например, Оле приходит какая-то задача, которую она категорически не хочет решать, ну там мало ли почему не хочет решать, там нет таких инструментов или не создавать. Обычно задачи, которые нечем решать, провоцируют к созданию инструментов, но некоторые Оли такие упрямые, вот, да, и новые инструменты психики в виде субличности создавать не собираются. В связи с этим не хочет. Или там ей это неприятно решать эту задачу. Ну, вот, ну и что она предпочитает делать? Это мы с детства знаем, что надо делать. Увельнуть. Увельнуть и не решать. М? Вот у меня там сынуль, например, замечательно уже научился умиливать. Вот, Как сажусь с ним на какую-нибудь серьезную тему разговаривать, он прям так разговор уже мастерский, просто профессионально на другую тему переводит. Причем уже так, что я, правда, уже ведусь. То есть оттачивает мастерство на глазах ребеночек. Вот, значит, и получается задача не решена. Она же была задача, прям реально надо было с этим разбираться. Ну, я ищу какую-нибудь задачу, и это не решено. Еще какую-нибудь задачу, и это не решено. А что, соответственно, надо делать нормальной девочке, когда это нерешенная задача? Так или иначе, ее к себе Ну, привлекает ее внимание из памяти. Знаешь, нет. То есть, соответственно, там мужик э, там, сперва тебе что-то подарив, потом выставил счет, да, еще таким мерзопакостным образом, что ты впала в состояние там, крайней степени невроза от всего этого дела. Ну тебе же не хочется жить в неврозе, правда? Ты прям тогда у тебя не хватило инструментов его послать на три веселой буквы. Да, или там вернуть я не знаю что там от тебя эта задача требовала понимаешь так и потом в общем да ты продолжаешь дуться на него как мышь на крупу да, а при этом ничего не решаешь Но ты же не хочешь об этом все время помнить а задача она так таким маячком не можете вы выкинуть это из головы обиды какие-то не можете выкинуть правда какие-то неудачи свои не можете выкинуть еще говорит так мы устроены специально не можем выкинуть потому что так пространство Она заботится своеобразным образом. Выкинешь тогда, соответственно, да, когда завершишь этот гештальт несчастный. Да? Простите за психологическое слово. Вот. Ты что делаешь? Да? Ты берешь некоторым куском личной энергии, это себе как раз и заворачиваешь. И забыла. Да, такое искусство забывать. Помните, Кэти Скарлет, замечательную хару. У нее там классическая фраза была, я не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра. И, знаешь, так Будет она об этом думать завтра, дефиктор. Понимаете, да? И вот на момент прямо сейчас, вот если посмотреть, да, так Ольга выглядит вполне себе живой, но с личной энергией, как вы понимаете, да, неё... плоховато, немного. А что эта личная энергия дает? Она дает вообще общую энергетичность. Да, там Состояние человека, да, там включённость в окружающий мир, в окружающую жизнь. Да, плюс это даёт, например, реализационную власть. знаешь, такую реализационную власть. Способность самостоятельно распорядиться личной энергией, не посоветовавшись ни с каким эгрегором миссии. Я хочу, хочу и всё, имею право. Угу. Вот, ну, там, Заказы какие-то выполни Захотела там, Васю Пупкина, заказала его в пространстве, а Вася Пупкин так и не пришёл, сука не хватило личной энергии значит да там соответственно на то чтобы там благополучно взять и решить какой то вопрос сложный с преодолениями понимаешь да там тоже личная энергия на это нужно пробить что то да, какую то задачу там, например наконец то маме сказать куда ей надо идти на ну, вот да и так чтобы она правда впечатлилась как минимум впечатлилась как максимум пошла Вот, да, тоже для этого нужна личная энергия, вы что думаете, мама так просто сдастся, нифига, она будет сопротивляться всей мамой, вот, значит, и что происходит, да, вот, всё, когда какой-то из этих тем, из прошлых тем ты для себя убираешь, ну, делаешь вывод какой-то правильный, да, из прошлого, или там просто, знаешь, почти мазохистки идешь, например, на прошлой жизни, Да, и там благополучно какую-то тему прямо из далекого прошлого прорабатываешь, да или там к психологу хорошему попадаешь, или там на хороший тренинг трансформационный попадаешь. Да, и что получается? Да, у тебя убирается необходимость вот этой личной энергии придерживать какую-то травму, какую-то проблему из прошлого, понимаете? Нет? И в результате она высвобождается эта энергия. И вот высвобожденная вот эта энергия личная прямо сейчас Выглядит вот таким образом, как кто с Пентаклей. Понятно? Это что значит, да? Что в это время ты внутри себя чувствуешь. Знаешь, вот такое, если бы ты была сенсориком, я правда не знаю, кто ты это. Здравствуй, соционика. Знаете, вот звучит это просто как звон такой во внутреннем пространстве. Да, вот у тебя вот ощущение, да, вот такого звенящего, да, там звенящей наполненности. И она при этом, это наполненность не вариантов ту закупков, Понимаете, нет? А вот такое ощущение, что правда пришло время что-то делать. Знакомо вам это, нет? При этом, смотрите, давайте разделять. Никогда надо что-то делать, и на это приходит вдохновение. Вдохновение Туза Пентаклей это вдохновение само по себе, бесцельное. Ну, не знаю, да, там случилось со мной чудо. Андрюша было ПЖ-2 в прошлой жизни, второй тренинг. Я за это время выспал эти вот я просыпаюсь и понимаю, что у меня прекрасное состояние, что я сейчас готов заниматься чем угодно, потому что в кое веки раз у меня хорошее настроение. Ну, вот, да, и сразу огромные перспективы открываются. Что можно сделать? Можно там, я не знаю, там, сесть и что-нибудь там пописать для сайта. Можно? Ну, тебя, в общем, тоже для сайта, наверное. Можно при этом там, например, поехать и взглянуть всех своих работников. Можно? можно позвонить маме на этом энергетическом моменте да там соответственно ей что-то все-таки объяснить можно в это время подойти и как-то откровенно поговорить с кем-то. то есть иначе говоря ты дальше сам решаешь куда тебе этот туз пентаклей девать. то чего ты коснешься находясь в состоянии туза пентаклей, будет обладать способностью, знаете, вот прям разворачиваться наиболее благоприятным для тебя способом. Написанное в это время будет содержать в тебе аспект удачи, да, и творческого мастерства, даже если обычно у тебя это не получалось. Разговор с мамой произойдет так филиграммно, что ты потом будешь думать, блин, больше не повторю так. Но при этом он даст свой эффект. Понимаете, нет? То есть, соответственно, да, вот а, там отправ, если в это время, там, например, да, там, ты поехал взлючить своих работников, то правда результат этого разговора будет чумной с точки зрения, ну, в хорошем смысле этого слова, да, правда будет вот, а, скажите, можно ли то пентаклей потратить на то, чтобы убрать какую-то проблему из прошлого? А знаете, что тогда будет? Чуть-чуть от того потратится, и плюс тебе еще новый дадут, так вздрючить своих работников, что в результате развязать еще кармические узлы из прошлого. Представляешь? Здорово. Знаете, может возникнуть такая даже, ну вы знаете, как зеленая волна. Да, вот когда что не делаешь, что вдруг неожиданно начинает получаться. Это, блин, еще что-нибудь поделаешь, оно тоже получается. Угу. Вот, соответственно, вот тус пентакли ⁇ это как раз об этом. Это струя благоприятных событий. Но опять же, они не сами по себе, вот когда ты сидишь, а они там благоприятные. <свят> нет, да, не путайте с разовым подарком. да, Здесь быстрее туз пентаклей. Это как удачная возможность изменить то, к чему ты в это время будешь касаться. Понятно, нет? Хорошо, то есть надо очень внимательно помнить, туз пентаклей это то, что потратится в любом случае. Просто оно может потратиться механически, автоматически. Да? Вот, ну, грубо говоря, там, очень вкусный хлеб купил сегодня, прям повезло офигительно. Да? Дальше после этого дозвонился туда, куда до этого не дозванивался. Понимаете, да? И ты даже и не заметил, как ты его потратил. А можно его потратить стратегически, да, там, взявшись за проблему, которая давно уже все равно там, себя ждет. Ну, от не себя тебя. Уловили, нет? Хорошо. Значит, в отношениях туз-пентаклей говорит, ну, понятно, что он приходит к кому-то из пары. Либо, если, например, у нас есть такой вопрос, например, что объединяет, это когда какие космические задачи стоят перед парой. И там лежащий туз-пентаклей говорит о том, что вы друг в друга это создали, и теперь можете потратить. Обязаны ли тратить друг на друга? Не обязательно. То есть, понимаете, да, он всегда честный. Вот чем мне нравится за Пентакли, они честные. Ты правда можешь их потратить, словить их в одной области жизни, а потратить в другую. Понятно, да? Потому что он всегда приходит ну, вот в корневую часть тебя, да, вот вообще в твою судьбу. А уже дальше да, из этой судьбы распределяется в одной из трех областей жизни. То есть, в ту пентаклей например, в отношениях, после этого там на нем проехаться и изменить ситуацию на работе – фигня вопрос. Без проблем. Улавливаете? Да. – И он вот здесь и сейчас то есть он уже актуален. Ну, смотри, он актуален, это в зависимости от того, о чем ты расклад делаешь, Игорь. Если ты расклад делаешь про «здесь и сейчас», то, конечно, он здесь и сейчас. А если ты спрашиваешь, каковы перспективы… И он там, то он там будет. Это значит, да, что, соответственно, вот там он и будет использован. Значит, вообще, вот когда я, например, спрашиваю, насколько для меня благоприятно и перспективно завтра куда-то идти, и там появляется туз Пентаклей, я все-таки предпочитаю с помощью колоды дат, уже поняли, да, что такое колоду, да, оставшаяся от расклада, переспросить, он появится от того, что я туда пойду? Или же я его туда потрачу. Понимаете разницу? В одном случае, да, именно эта работа на удачей, а другая нет. А в другом случае, это у меня сейчас удача. И куда пойду, там и будет удачно. Угу. Ну, может ли быть такое, что я куда-то очень удачно не попаду? Может. Спасибо, да, например. Ну, если пойдешь, Охотно будет, верю, да. да. Ну, я в данной ситуации бы сказала так, что здесь больше, знаешь, о чем я, да? Что, например, планировала куда-то пойти и не попала туда, и потратила на этот ту пентакля, а потом узнала, что стало с теми, кто туда попал. Понятно, да? Вот я почти уверена, что... А те, кто не попадает на самолеты, которым надлежит разбиться, да, вот там, в общем, быстрее всего, у многих именно Туз Пентакли на это срабатывал. Не у всех. Не единственная карта, которая донорствует энергии. Что для меня человек, Туз Пентакли? Это человек для меня такой своеобразный талисман. У него такое свойство есть у этого человека. Он провоцирует меня на то, чтобы я убирала из своей жизни разнообразных тараканов. Да, там разнообразное говнище, в результате у меня уровень удачи резко повышается. Да, становится более светлая голова, повышается реализационная власть, и вообще мне прекрасно. Понятно? Да? Хорошо. Вот. Ну, во внутреннем мире, в принципе, вот здесь вот такого прямо разделения четкого нет. Да, за счет того, что это приходит именно в корневой каталог. Даже если она приходит во внутренний мир, это всего лишь навсего значит, что он пришел вообще во внутренний мир, я его намереваюсь тратить. Быть здоровым, финансово благополучным. Вот. Хорошо. Уловили? Нет? Хорошо. Значит, опять же, к сожалению, не можем оценить степень его крупности. То есть, да, я обычно, вот когда вижу тул пентаклей, которым можно использоваться, ну, воспользоваться как угодно, или когда я уточняю, что это не этот человек, мое общение с ним дало тул спентаклей, а что это мой тул Пентаклей, которым я, соответственно, потратил на этого человека, да, то есть, когда я нахожу... Туз да, вот в бесцельном состоянии, то есть неприменимым к чему-то уже. Вот, обычно решаю задачи, вот сперва беру самую, там, самую актуальную, самую сложную. И смотрю вполне, может после этого еще что-нибудь останется. Была тут история, очень коротко, ну, просто чтобы пример был. Значит, приезжает к нам наш хороший друг Сереж Сталкер Ширков. Значит, он, кстати, у нас здесь в школе будет вести два курса, очень интересно, если кто его знает, то можно к нему будет здесь сходить. Значит, и говорит, у ребят, слушайте, у меня такая, говорит, волна клевая, прям все получается, есть что-нибудь у вас, что не получается? Вот, а он прям, прям реально был готов делиться, я говорю, Андрюха, звони в банк, мы там ПТС, машину в кредит покупали, уже три месяца, сутки не могли отдать, он не мог дозвониться до них. Он тут же звонит, дозванивается. Я на радостях, соответственно, да, тут же бегу там, о чем-то спрашиваю, тут же получаю ответ. Да, и вот так вот просто да, сидела и думала, господи, что мне вот прямо сейчас нужно вот по-быстренькому решать, так, чтобы это было прям клево Вот И хватило, кстати, вот на вполне внятные четыре действия. Вот. То есть для меня до этого это было откровение. Мне казалось, что все-таки тузом Пентакли в этом плане поделиться невозможно. Вот, ну, здесь сложно сказать, да, что здесь работало там. <смех> Точно совершенно, когда приходит удача, лучше не спрашивать ее, за что, чем будешь платить. Пользуйся. Вот, и вспомни, пожалуйста, да, что не нужно в это время сразу открывать кошелек. Удача этого не любит. Кстати, о кошельке. Ту Пентакли перевёрнуты. Значит, с Пентакли Смотрите, что это за карта такая. Значит, сперва про ее значение, да, так проще будет. Значит, это когда единственное, как в твоей жизни может проявиться удача, это только через плотную материальную сферу. То есть, если прямой туз-пентакли ты можешь потратить на разговор с мамой, вздрючивание там работников, одно, другое, пятое, десятое, то перевернутый туз Пентаклей будет открывать возможности только касаемо чего-то плотного материального, на чем ты зациклен. То вот, есть смотрите, вот есть такое понятие. Такую ешьку, оно сложное для начала, попробуйте в него выбиться, да? Значит, это понятие вот такого своеобразного, ну, я называю любовное звехрение к узальному потоку. Вот мы с вами в прошлый раз, когда говорили о судьбе, да, я вот слово каузальный поток уже упоминала, да, то есть та судьба, да, которая имеет отношение не к там, пути императора, да, вот в рожденной судьбе, а то, как ты ее творишь, вот это вот завихрение. У нас с вами регулярно мы будем изучать разнообразные карты, которые создают вот эти завихрения. да, то есть отклонение к потока Иначе говоря, твоя судьба в данной ситуации не может идти прямым способом, а, а в этой судьбе появляется обязательный аспект того, что вот этот урок надо пройти. Пока не пройдешь, тебя не выпустят. Улавливаете, нет? Ау! Хорошо. Значит, вот поплыли те, которые первый раз эту тему слышат. Все остальные уже с ним привыкли новое получать, а вы разлагляли их Вот, и вот получается, да, что вот на тузе Пентакли перевернутом завихрение следующего рода. Когда ты внутри себя а, считаешь нечто плотное, физичное, вещественное более чем важным, и считаешь это так или иначе мерилом, ну, там, счастья, там, успеха и прочего. Вот давайте, да, там, привожу пример. Простой. Значит, работа, хорошая работа, это какая, Лен? Это приносит удовольствие. Да, вот в том случае, если было завихрение каузального потока, ответила бы точно, например, та работа, на которой самая охренительная карьера делается. Или та работа, на которой платят много бабла. Леночка, хороший мужик, это какой? Вот в том случае, если мы ее начнем э, предвзято пытать разнообразными способами, то в результате, да, в том случае, если появится однозначный ответ, это будет давать взвехление каузального потока типа куза пентаклей перевернутого. Значит, давайте так вот: как это может быть с мужиками? Тот, который подарки дарит, или там тот, который богат. Или тот, который хочет жениться. Понимаете, да? Или хороший отец для моего ребенка. Понимаете, да? Вот каждый раз, когда для нас хорошо, это как-то плотно, материально и вещественно, и мы на этом циклимся, и это не разовая тема в нас, а это то, что вот мы лейтмотивом начинает проходить по нашей жизни, это создает завихрение каузального потока, который ей не дают возможность вам в жизни получить ту спинтакли прямой, а дают возможность получить только перевернутый. Значит, деньги – это очень часто. Ну, мир такой. Да, когда, соответственно, да, я несчастлив, потому что у меня мало денег. Соответственно, я несчастлива в браке, потому что, ну, соответственно, он не. То есть, когда, соответственно, для того, чтобы а, чувствовать себя наполненным, тебе нужно что-то очень конкретное. Вот когда это конкретное в твоем воображении появляется, вот, считай, вот тебя как раз на эту тему будут наказывать. Хорошо. Значит, как это будет выглядеть в реальной жизни? Ну, например, там, у узального потока на тему денег. Оно самое простое, легче всего с ним разбираться. Значит, вот Игорь, например, да, простите, временно зациклился на тему бабла. И вот у него все время это звучит. Да, он все время этим меряет. Вот, значит, развязал он вот этот там кармический узел, который мы будем подробно разбирать позже, да, там, убрал какую-то проблему. И если для, там, например, Ольги это был туз пентаклей прямой, который она могла потратить на все что угодно, то Игорь получил только туз пентаклей перевернутый. Иначе говоря, получил коротковременную туз пентаклей, но только материальную удачу. То есть смог потратить только на то, чтобы ему там долг отдали. Понимаешь, да? Или, соответственно, там выгодно контракт какой-то купили и прочее. Проблема в том, что он все это получает вместо всей остальной удачи, которую бы могла получить Орган. Вот давайте смотрим. Удачная работа какая? Интересно. Интересно самореализоваться. Давайте по плотным аспектам еще посмотрим. Деньги. Что еще? Близко от дома. Правильно? С удобным графиком, с адекватным коллективом. Правильно, да? с карьерным ростом, возможностью развития внутри и с адекватным начальством. Ну вот, например, да, 8 пунктов набрали. Угу. Окей. Вот а, в том случае, если правда, вот это все в твоей жизни достаточно ну, сбалансировано, то, соответственно, для тебя то с придёт придет прямым, когда ты развязал кармический узел. Здесь получается что, ну вот на моем примере у Игоря, прости, просто пример привожу, значит, существует некий фильтр, через который эта удача может проникать в его жизнь. И этот фильтр там стоят, знаете, вот такие вот баксы. В рез... Нет, в результате смотри, она будет получать на этой работе, предположим, там, ну сколько сейчас он вот прилично получает, ну тысяч долларов прилично получать, так что правда удачно. И при этом, да, все, что я описала, ну или почти все, ну много из этого, а у него получится не 5, а 15, всякий кайф какой, но вместо всего остального. Понятно, да? То есть все остальное он будет придумывать себе в оправдании того, чтобы согласиться на работу за 15. М? Конечно, с 15 он придумает Только проблема будет заключаться в том, что тогда, когда благополучно вот господин Игорь соглашается на работу за 15, по факту это будет означать следующее, что эти деньги будут жить ему руки, если это вместо всего остального. И он начнет эти деньги тратить на то, чтобы компенсировать вот этой своей детской части прекрасной, то, что он продал себя в рабство. Он будет покупать себе более дорогие тачки, он будет ездить уже, да, там куда-то в очень дорогие места, понимаете, да, он будет есть только в очень дорогих тех самых ресторанах, и в результате, да, получая вроде бы такую офигительную сумму, даже внутри себя думая о том, что годика два, вот мне надо что подняться, а потом я уйду. Когда ему придется уйти, он опять уйдет, простите. Без денег. На тузе пентакли перевернутом, если мы говорим о деньгах, приобретаемые деньги имеют склонность уходить. Ты как будто бы намеренно от них избавляешься. Но это вообще про золотую клетку. Значит, вот на всякий случай, с пентакли перевернутой, это не сама золотая клетка. Это только то, что та разовая удача, которая пришла к тебе в жизнь – обличена в плотную материальную форму, понятно, да, например, в деньги. Но при этом то, что у тебя вместо того, чтобы быть прямым в раскладе ту пентакль вышел перевернутым, это значит, что у тебя существует вот это узальное завихрение, понятно, да? То есть, грубо говоря, не то, боль в горле тебе делает не градусник, на котором 38,9, у меня тут заболела, нянька, братик по всему дому носится, градусник, градусник, надо градусник, почему в доме градусника нет? Я говорю, братик, градусники не лечат. То есть какая разница, сколько там натикало? Поцелуй лобик, выясни таким образом приблизительную степень температуры, да, и в общем дальше что-нибудь снижай. То есть какая разница, сколько там натикало? Тост пентаклей перевернутый? Он одновременно описывает, в каком формате к тебе пришла удача, и плюс к этому как градусник сообщает о том, что у тебя в жизни серьезные проблемы. Значит, материальное завихрение, оно достаточно привычно для нашего мира, можно было бы на этом остановиться. Но все-таки давайте я им перечислю через запятую все остальное, хорошо? Ну все, прям я так, все остальное, фигушки. Чтобы просто направить, да, вот э, есть все таки у некоторых э, эксклюзивных людей индивидуальные завихрения. А, да, вот, например, в свое время я была очень влюблена в одного мужика, я не просто была влюблена, я еще хотела с ним сексом заниматься. Он меня очень хотел, но не мог, потому что у меня форма пальцев была не такая. У него был четкий список того, какая должна быть женщина, по каким критериям он выбирается любовниц. Вот я по всем совпадала, а формы пальцев не совпадала. Козерог. Вот. Это не всегда болезнь, но у него болезнь. Вот там и Луна, и Венера, и Солнце. Он прям совсем Козерог. Вот. Значит... Мне вот была девица, например, которая категорически не могла встречаться с мужиками, которые не ходят в спортзал. Они казались, она говорила, я ими брезгую, вот если они в спортзал не ходят. Да, и в связи с этим, когда у нее высвобождалась удача, которую она могла потратить на начало отношений, она получала каждый раз только лишь мужиков, которые, соответственно, с да, вот хорошей вот такой вот фигуры. А все остальное опять упускал. Вот у меня девица одна прекрасная. Значит, то с Пентакли привернутый, просто вот, ну, вот в реальности. Прям вот. Значит, кто-то ей рассказал, что надо Хатею, индийскому божеству, знаете, такому фигурка, натереть пузика 300 раз и загадать желание. Ну, точнее, сперва загадать желание, потом натереть ему пузика. И желание исполнится. И вот, значит, она. Стоит с этой фигуркой, натирает ему 300 раз кузы, заказывает себе мужика. И прям буквально ну, через очень короткое время, чуть ли там не в этот же день, знакомится с мужиком офигительным совершенно. Да? В чём офигительный, выясняю, очень богат. Вот, да? И через какое-то время выясняется, что не просто очень богат, а ещё и психопат, еще и крайней степени ревнивости, понимаете, да, еще при этом, который иногда употребляет несколько героин, и еще который иногда, значит, тогда по тем временам ходил в казино. Вот весь этот набор вместе взятый, да, вот про психопат уже упомянула, да, дал ей, вот, понимаете, она не могла получить другого мужика. Потому что было вот это зверхвиние кузального потока. Это понятно? Вот э, на следующий урок, начну с того, что расскажу вам разницы между моралью и этикой. Я думаю, что нас это уже в результате примирит. С тузом Пентакли перевернутым. Хорошо? Вот, значит, на сегодня у нас пока все. Обещаю эту тему еще чуть-чуть продолжить. Все-таки не ожидала я, что мы так долго будем бедный туз Пентакли проходить. Что? Засла... Обратно расскажу обязательно.